Два десятые. Потушить пожар метой. Если вы используете гнев как защитный механизм при столкновении с проблемами, вы реагируете подобно дикому животному. Вам может казаться, что гнев это совершенно естественная реакция на трудности, но... К чему он ведет? В Дхаммападе Будда говорит: гнев не унять еще большим гневом. Гневная реакция приведет лишь к новой вспышке гнева. Однако, если вы ответите на гнев любящей добротой. Гнев другого человека постепенно стихнет. Лишь любовь унимает гнев, говорится далее в дхаммападе. Мы можем найти менее реактивный и более внимательный способ работы с проблемами и страданиями. Мы можем ответить из места мудрости, а не из места заблуждения или гнева, поступая таким образом. Мы обнаружим, что наша лучшая защита — это метта, а не гнев. Тот, кто действительно практикует метту, подобен пожарному, тушащему пожары алчности, ненависти и заблуждений. В огненной проповеди Будда говорит «Наши глаза, уши, нос, язык, тело и ум Объяты огнём, визуальные объекты, зрительное сознание, зрительные контакты, чувства, возникающие в результате контакта и ощущающиеся как приятные, неприятные или нейтральные, объяты огнём. Каким огнём? Огнём алчности, ненависти и заблуждений, огнём рождения. роста, распада, смерти, печали, скорби, горя и отчаяния. Пожарные защищают себя, когда борются с огнем, надевая огнеупорные костюмы. Кроме того, они проходят обучение, чтобы эффективно выполнять свою работу. Они также принимают все необходимые предотвращения пожара, меры предосторожности, чтобы не получить травму. Пожарные не просто прыгают в грузовик при звуке тревоги. Они быстро надевают свои защитные костюмы, берут необходимое снаряжение, проверяют грузовики, хотя они следят за их состоянием и в остальное время, и только потом отправляются на пожар. Подобным образом мы не должны ничего принимать как данность и должны быть готовы встретить любую ситуацию с внимательностью и меттой. Мы знаем, что в нас горят огни алчности, ненависти и заблуждения, огни голода, жажды, горя, печали, скорби, боли и отчаяния. Эти огни горят день и ночь. День и ночь. с момента нашего рождения до самой нашей смерти. Одни огни горят медленно и не ярко, другие быстро и распространяются мгновенно. Одни горят внутри, другие во вне. Одни разжигаются намеренно, другие возникают спонтанно. Подобно тому, как пожарные проходят обучение, чтобы правильно действовать в различных ситуациях. Мы практикуем внимательность, чтобы стать экспертами в распознавании этих внутренних пожаров и развить навыки их тушения. Вспомним историю Патачары, жившей во времена Будды и в пожилом возрасте ставшей уважаемой монахиней. Прежде чем стать монахиней. Она за один день лишилась всей своей семьи. Так быстро потеряв своего мужа, двух маленьких детей, родителей и брата в результате серии несчастных случаев, патачара была опустошена. Ослепленная горем она несколько лет скиталась и попрошайничала, пока не встретила Будду. Он спас ее из огня печали, скорби, боли, горечи и отчаяния. Подобная забота о себе в рамках развития метты не является эгоистичной. Практикуя метту, мы защищаем свое сердце от неконтролируемых волнений и естественным образом помогая другим защищать себя. Метта. Это лучшая защита, поскольку она защищает от огня ментальные боли, как нас, так и других.